Новый лад Урок, на мой взгляд, предельно ясен. В отсутствии институтов и образований, которые могли бы высветить реалии общественной жизни, обычно ускользающие от рядовых обывателей, зацикленных на реалиях собственной жизни, общие интересы полностью ускользают от общественного мнения. В итоге вопросами общего благоденствия занимаются представители класса, личные интересы которого распространяются далеко за пределы области его проживания. Этот класс не отвечает ни перед кем, так как действует на основании информации, не являющейся всеобщим достоянием, в ситуациях, неизвестных широкой публике, его можно привлечь к ответственности лишь на основании свершившегося факта. Демократическая теория, не признающая, что замкнутых на себе мнений недостаточно для хорошего управления государством, вовлечена в постоянный конфликт между теорией и практикой. Согласно теории, достойный человек требует, чтобы его воля выражалась, как говорит Коул, в любой форме социального действия. Предполагается, что люди страстно желают выразить свою волю, поскольку они от природы обладают искусством управления. Но, исходя из банального опыта, мы видим, что у человеческой личности много интересов, а самоопределение лишь один из них. Желание быть хозяином своей судьбы — желание, конечно, сильное, но оно должно примириться с наличием других, не менее сильных желаний, например, желанием хорошей жизни, желанием мира, желанием снять с себя бремя. Изначально демократические гипотезы допускали, что когда человек выражает свою волю, это само по себе удовлетворяет не только его стремление к самовыражению, но и его стремление к хорошей жизни, поскольку инстинкт выражать свою личность в хорошей жизни является врожденным. Поэтому акцент всегда ставился на механизм волеизъявления. Демократическая Эльдорадо выступала некой идеальной средой и некой совершенной системой голосования и представительства, где могли притворяться в жизнь врожденная добрая воля и инстинктивный талант управлять государством, присущий каждому человеку. На ограниченных территориях и лишь в короткие промежутки времени среда была столь удачной, то есть столь изолированной и столь богатой возможностями, что людям эта теория показалась верной и точной, причем вне зависимости от времени и места. Когда же пришел конец изоляции, общество стало сложным, и людям пришлось приспосабливаться друг к другу. Тогда демократ предпринял попытку изобрести более совершенные единицы для голосования в надежде, что у него получится, как выражается Коул, создать правильный механизм и приспособить его, насколько возможно, к социальной воле людей. И пока теоретик демократии был занят именно этим, он даже близко не подходил к настоящим интересам человеческой природы. Его занимало лишь одно — самоуправление. У человечества были и другие интересы. Они хотели, чтобы в жизни был порядок, хотели иметь права, благосостояние, им требовали зрелища, они не хотели скучать. И так как спонтанная демократия не удовлетворяет других человеческих интересов, она кажется большинству пустышкой. Искусство успешного самоуправления не принадлежит сфере инстинктов, поэтому люди недолго хотят самоуправления ради самого самоуправления, они хотят результатов. Порыв к самоуправлению всегда наиболее силен, если в нем выражается протест против плохих жизненных условий. Теорию демократии больше заботило происхождение правительства, чем политические процессы и результаты, что, несомненно, было ошибочным. Демократы всегда исходили из того, что если политическая власть получена правильным путем, она непременно несет благотворное влияние загипнотизированные верой в то, что выражать волю народа — великое дело, так как ее выражение есть высшее желание человека, к тому же эта воля по своей природе полезна, они сосредоточили внимание на источники власти. Но как не регулируя поток реки в ее истоке, полноценный контроль течения невозможен. И пока демократы старательно пытались отыскать правильный способ для зарождения социальной власти, то есть правильный способ голосования и представительства, Они позабыли почти про все остальные человеческие интересы. А ведь не неважно, откуда возникает власть, решающий вопрос в том, как она применяется. Качество цивилизации определяется тем, какой прок она приносит. И его не получится контролировать у истока. Если вы попытаетесь контролировать правительство именно у истоков, вы неизбежно затуманите все жизненно важные решения поскольку не существует такого инстинкта, который автоматически помогал бы принимать политические решения, обеспечивающие хорошую жизнь. Облаченные властью люди не только не выражают волю народа, так как по большинству вопросов ее просто нет, но и, более того, они вершат власть, сообразуясь с мнениями, которые скрыты от избирателей. Если вы выкорчевываете из философии демократии допущения, что управление государством инстинктивно и, следовательно, можно править, опираясь на эгоцентричные, замкнутые на себе мнения, то что станет с демократической верой в достоинство человека? Понятие «достоинство» обретет новую жизнь, поскольку будет ассоциироваться со всей личностью, а не с одним ограниченным ее аспектом. Ибо традиционный демократ поставил на карту человеческое достоинство – исходя из крайне сомнительного предположения, что человек проявит свое достоинство инстинктивно, принимая мудрые законы и хорошо управляя государством. Избиратели ожиданий не оправдали, из-за этих упрямых людей демократам пришлось навечно приобрести несколько глуповатый вид. Чем привязывать человеческое достоинство к одному-единственному допущению о самоуправлении, лучше бы подчеркнуть, что достоинство требует такого уровня жизни, при котором достойно реализуется потенциал человека тогда вы начнете оценивать правительство по совсем иным критериям. Вы станете интересоваться, занимается ли правительство здоровьем населения, проблемами достойного жилья, товарами первой необходимости, поднимает ли вопрос образования, свободы, развлечений, красоты. Не приносит ли оно в жертву все эти вещи, отражая личные мнения, которые случайно всплывают в головах у людей. Невозможно представить, чтобы невидимая среда целиком была столь ясна и понятна для всех людей, что те спонтанно приходили бы к разумному общественному мнению относительно любого из государственных дел. Даже если бы такая перспектива существовала, крайне сомнительно, что многие из нас захотели бы обременять себя, тратить свое время и формировать личное мнение о любой форме социального действия, которое имеет к нам отношение. Единственная более или менее реальная перспектива состоит в том, что каждый из нас в своей области будет все больше и больше действовать в соответствии с реалистической картиной невидимого мира, и что мы будем воспитывать все больше и больше людей, умеющих поддерживать реалистичность этих картин. Если не брать во внимание довольно узкий диапазон нашего собственного потенциального внимания, Общественный контроль зависит от разработки стандартов жизни и методов контроля, с помощью которых оцениваются действия чиновников и директоров производства. Мы не можем самостоятельно стимулировать или направлять все эти действия, как представлял в своей голове наш загадочный демократ. Зато мы можем неуклонно повышать свой контроль, настаивая на четкой фиксации всех действий и последующей объективной оценке результатов. Надеюсь, мы сможем все больше и больше надеяться, что нам удастся на всем этом настоять. Ведь разработка подобного рода стандартов и проверок только началась.